Радиоспектакль Бориса Дубинина Жизнь и крушение Прохора Громова, часть вторая. Инсценировку Романов Вячеслава Шишкова Угорь мрека написал сам Борис Дубинин. К сожалению, ныне покойный. Имя это должно быть вам знакомо. Назову только одну работу. "Тихи Дон" многосерийный проект, который режиссёр Дубинин осуществил с актёром Михаилом Ульяновым. Вы слышали эту работу в нашем эфире. В своей большой работе по роману Угрюм-река Дубинин собрал большую команду. Нет, труппу, так будет правильнее, труппу актёров. Они пришли к нему из разных московских театров. На главную роль, на роль Прохора Громова, Борис Дубинин пригласил Александра Филиппенко. Почему Ответ на этот вопрос получить у Дубинина по понятным причинам невозможно. Да и мало кто задавал и задает вопросы радиорежиссерам. Попробуем поискать ответ на этот вопрос в интервью Александра Филипенко. Позволю себе две цитаты: "Мой любимый жанр — трагедия фарс. Смех и слезы." И скрипка, которая за душу берёт, умение посмеяться над собой. И ещё одна цитата. Актёр профессия зависимая. К хорошей роли иногда приходится ждать долго, но при этом надо быть готовым к такому предложению. Это очень коварный момент. Тебе предлагают, а ты уже не можешь играть или не готов к роли. Чтобы этого не произошло, надо всё время работать. Конец цитаты. Убеждена. Обе цитаты не нуждаются в комментариях. Итак, почему Борис Дубинин выбрал Филиппенко? А может быть, ответ на этот вопрос даст спектакль? Слушаем вторую часть.